Часть вторая. Рознь. И на страже земли русской мужественно стоял, Князей русских в земле своей сплачивал. Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича. Глава первая. Долгожданной, вымаленной благодатью пришла на Русь весна, благостная и трепетная, будто и не сестра минувшему лету суховею. Она грянула на Пасху ручьями, омыла веселыми первыми грозами землю и сама принарядилась в яркие невестины одежки. «Глядите, радуйтесь, живите!» И радость была, радость надежды, что, может быть, оставшиеся в живых сумеют посеять жито и дождаться колос. Веселые дни да ранние рассветы с птичьим перезвоном приглушали скорбь об умерших от голода. Убрали последних несчастных умерших в дорогах и под заборами в оградах и весях. Справили последние сороковины. Знать надобно жить. От земель новгородских и псковских, где хлеб водился даже в прошлую зиму, волоклись уцелевшие странники, больные, страшные, но живые. Как на диво глядели люди на оставшуюся скотину, с ревом вышедшую на скудные еще весенние поляны, Исхудавшую в клочьях не выленившей шерсти, но тоже на диво живую. Всю зиму, целую весну и лето, десятки, сотни ручьев, речушек, малых и великих рек и озер кормили Русь дармовым спасительным кормом рыбой. Будто провидением было уготовано ее превеликое множество. И давалась она людям необычайно легко в обмелевших усохших водоемах. Теперь позади и это. И вот уже лист на дереве теряет клейковину, и первые травы тешат людей и животных. И первый оратой сначала под Езанью, потом у Москвы, а тут уж и за Тверью, повел сахой первую борозду. Вершись! О, преславная и горькая, неистребимая многотрудная жизнь человеческая на сей земле! Вершись и радуйся короткой тишине! После заутренни девка-холопка убирала в сундук сарафан великой княгини Тверской. Тяжелой, шитой серебряной канителью по голубому шелку сарафан, не ложился ровно в переполненный сундук, набитый под колено. Великая княгиня сама соизволила приложить руку, осторожно расправила, пригнила крышку и села поверх нее. «Запирай!» — повелела девке. Не успели не закрыть сундук, как в палату вошел великий князь Михаил Тверской. «Притворяй дверь!» Сердито обронил он за плечо, шедшему следом племяннику, и потому как было это сказано, княгиня поняла, дела в княжестве снова пошли худо. — Чему вызорилась? — Ярлык мнешь да топчешь. Девка-холопка сгорбилась и кинулась вон из палаты, убоясь тяжелой князевой руки. Михаил согнал княгиню с сундука, Отворил крышу и достал, разрыв одежду, Великоханский ярлык с самого дна. К столу отошел, потеснив жену плечом, Всей тяжестью своего крупного тела, Полнеющего на пороге сорокалетия. Ярлык он не стал читать. Сколько читано, а толку-то? Он сердито расправил мятую кожу хартию совсем ненужную в сегодняшнем совете, с боярами, и воззрился на жену. — Ерлык топчите, Топчите уж и меня. — Не мели, не дело то, княже, молчи, — топнул ногой Михаил, и серебро седины заискрилось в длинных прямых волосах его. — Сие есть непочтение ко мне. — Все о себе да об себе. Сына вон держит на Москве Дмитрий, великий князь. А чей тот сын? Твой единородный. Ополчилась жена, и брызнули из глаз ее слезы. Слезы горя материнского обиды, слезы защиты от грозного мужа. Молча прошел он в угол крестовой палаты, открыл кованный золоченый медью сундук, на коем в недавние годы. Спал в детской повалуше его наследник Иван и убрал в тот сундук никчемный ныне Великоханский ярлык на великое княжение Владимирское. Убрал, сел на крышку, задумался. Ничего тут не выплетишь из правых слов жены. Ничего. Ванька, сукин сын. Пропился в Орде, промотался до нитки холстинной, до медной деньги татарской и еще назанимал, до да сколько, целых десять тысяч рублей. Сколько все княжество Дани не платит за год. Ах, Ванька, Ванька, надежа моя, горе мое. Михайлушка, выкупи, сыночка, у Дмитрия Московского как на грех загласила княгиня на весь терем. Князь Михаил только зубы сжал. — Михайлушка, выкупи, сыночка! — вновь возопила жена. — Изыди, сатана! — налелеяла отпрыска. — Пьянь, беспробудно! Вот оно, ваше колено корчемное! — изыди! Великая княгиня подхватила подол, шитого серебром голубого сарафана, Взревела по Ивану, как по покойнику, кинулась из палаты на переходы. Там она наткнулась на девку-холопку и отодрала ее за волосы нещадно. Последний ярлык заново обнажил коварство Ордынское. Назвал хан Михаил Тверского великим князем Владимирским, и ярлык выписал арабскими письменами, Подарки забрал во весь род, а на московского князя Дмитрия не прикрикнул, не повелел ему покориться ерлуку своему, как водилось в досельни годы покориться Твери Великой. Не тверили истинному и богоспасаемому граду, середине всех княжеств русских, самою судьбою начертано быть матерью всем градом всей земли. Москва подмяла под себя удельные княжества, раздобрела, камнем оградилась. Калита церкви каменные почал ставить. Но разве в Отвери, думалось Михаилу, не нашлось бы тоже мастеров? Разве в Отверцу или в Волгу реку хуже смотрелись бы белокаменные храмы? Да ему великому князю Михаилу ведомые мастера покрепче московских и церкви каменной способны не поставить величави и росписью изузорить не хуже, чем церковь Успения, что в трех верстах от Новгорода. Вот где красота. Михаил поднялся с сундука, подошел к оконцу и, позабыв про племянника, стоявшего у порога, долго смотрел на полуночную сторону, будто вновь видел себя пятилетнего, когда бояре по старинному закону повезли его учить грамоте в просвещенный Новгород. Ныне забылось, в тот раз или позже останавливались они среди лесов и болот у великого каменного креста, коего по преданию испугались воины Батыя а потом был великий вольный город с его вечевым колоколом и каменными храмами, захватившими юного князя величием и совершенством творения. И подымись, Тверь, разве бы он, великий князь Михаил, не воздвиг храмы, а такие, как на Москве у Дмитрия, и ныне бы мог? Хитер Дмитрий! Все их московское отродье хитростью поверстано. Сумел задобрить хана, и Мамая, и Ханж, Недаром из Орды грамота пришла. Мы тебе давали великое княжение, Давали и войско, чтобы посадить тебя на нем, Но ты войска нашего не взял, Говорил, что сядешь одною своею силою, Так сиди теперь с кем хочешь, А от нас помощи не жди. Войска на Русь навлечь. Да что он, Михаил Тверской, нехрест, что ли? А вот теперь и подумаешь, как оно лучше-то было бы. Дмитрий Орду задобрил. С Литвою через женитьбу брата породнился. Как теперь Ольгерда звать на помощь? Отныне, — решал Михаил, — надо с Олегом Рязанским дружбу водить. Давно не может простить он Москве земель своих порубежных. Сколько надежд было минувшей осенью, когда Дмитрий направил на Рязань войска. Но пала Рязань перед воеводою Боброком. Владимир Пронский, соперник Олега, тут как тут, сел в Рязани на княжение, но не потянуло супротив Олега. Народ любит своего князя. И погнали Пронского во Тут бы Олегу и пойти на Москву. Так нет. Приумолк и выжидает чего-то. — А ты чего? — выстоялся. — садись. Загремел Михаил на племянника своего. В голосе мороз, а в глазах затеплилось. Как ни говори, а племянник этот, Дмитрий Еремеевич, Повоевал ныне московский город Кистму, и воевод всех привел в Тверь. Эвана в Парубе сидят, голубчики, выкупа ждут. Михаил только сейчас говорил с ними. Упрямец на упрямце. Возмездием грозят со стороны Дмитрия. И все бы ничего, но Ванька подлец. За десять тысяч выкупил его московский князь и держит как заложника. Такие денжище. Боялся Михаил признаваться себе, но и не признать, что Москва богаче Твери намного, не считаться с этим никак нельзя. — Ну, чего тянутся они? — спросил князь племянника. — Едут будто. Будто или едут? — Да едут. От а та ответил покоритель кистмы. Через тесовые ворота, из украшенной резьбой, въехали на княжий двор бояре тверетяне, покидали поводья набежавшей череди, погреблись долгополые по высокой лестнице на рундук, загромыхали в надклетных синях, ввалились по одному. Закланились большим обычаем в пояс и рука до полу. «Присветлому князюшку, Михаилу да Александровичу, Необоримой стене нашей, кланяемся!» Бояр набралось дюжины полторы. Четверо ходили у Михаила в воеводах. Разный народ, по-разному шапку ломают, Но доверять им можно. Те, что шатки были в верности Твери, каждый в свой срок отошли к Москве или Нижнему Новгороду. А с этими Михаилу и дальше жизнь вершить. Стоять перед Москвою не кланяться. Москва ныне раздалась широко, Но и бояр с большой ложкой немало там. Каждый по ложке запустит горшок пустой. Потому охотников отъехать к Москве поменять по закону древнему великого князя немного найдется. Большим боярам такое не с руки, ибо больше земель тут оставят, нежели там изыщут, а мелким туда и дорога. Но это лишь так говорится, туда и дорога. А накатит гроза, ударит на набат, и каждый боярин, каждый воевода, каждый ратник дорог. Воевода Петр Хмелев вошел последним, поклонился не шибко, знает себе цену. Да и Михаилу без него никак не обойтись, в неспокойное время, особенно сейчас, когда Тверь вновь замахнулась на Москву. Епископ опять больным сказался, и Михаил сам осветил совет боярский словами. «Благословен день сей, бояре!» и, торопливо осенив себя крестом, указал на лапки. «Садитесь-ка, достанем да думу править, понеже дела великие ждут нас, и да будет на то Божья воля». Сам он сел на широкую кленовую скамью, голую, без палавочника, облокотился о стол. Оглядел палату большую, стольную, где не раз бывали эти бояре, на пирах, в именины, крестины, престольные праздники, похороны, при победах и поражениях, и так уж повелось у князя Михаила Тверского, что он и думу правил с боярами в той же палате. Мыслил попросту, что, где так, бояре сговорчивее, ежели стены, лавки, широкие столы с резным подстольем напоминают им в совете о выпитом и съеденном под этим высоким потолком о четырех могучих матицах. Знал Михаил, что не вовремя отрывает бояр от весенних забот. Весна еще только-только разгорелась, и тут нужен свой хозяйский глаз повсюду, в каждой деревне, в каждом сельце или проселке, в каждой слободе, в каждом бортничьем угодье, на каждой весенней рыбной ловле. Ладно, ежели, у кого тиун исправен и честен. А ну как он крестное целование давал, а сам не на крест, а на машну косился. То-то, тут тебе и зерно будет брошено в землю кое-как, и плотины прососет водою, и коровы в яловости прибудут. Нет, свой глаз и есть свой. Недаром сказано, при хозяине. И колесо тележной тише скрипит. Ни ему великому князю не знать этого, и не ему расшатывать крепость боярских дворов, крепость княжества, но в сей день на коротком боярском совете повелит оторваться от мирных дел, объявит поход. Ведомо мне учинилось, что Васька Кашинский Посла своего на Москву послал, мир с князем московским заключил, а мне сложил свое крестное целование. Сызнова, — ставил племянник, — но бояре лишь покосились. Простя ему сию зубочесину, не почину, покоритель кистмы. Князья Кашинские и Холмские испокон портили кровь Твери. Не было у тех князей тверских единства, ибо каждый о себе думал, каждому хотелось стать великим князем. Не пора тайком ездили в Орду с подарками хан. Проучите надобе, станет меч мой да его вые, повязать да в прорубь, как воевод московских, дабы ведали силу нашу тверскую. Поднимем все княжество и на Москву! — воскликнул племянник. — Ты, Еремеевич, молод и шо? — угрюмо заметил Петр Хмелев. — А ли ты забыл, как войско московское ныне перебило наших в Бежецком верхе? Самого наместника княжеского на месте изрубили слуги Дмитрия. Кто-то из старых бояр вздохнул. Не надо би было идти на Бежицкой верх. Воровато вышла, московский князь в Орду, а мы на Бежицкой верх позарились. А чего в нем этом верхе? Боярин умолк, видя, как наливается тяжелый синевой, мясистый нос князя Михаила, и губы его крупные, яркие, стали сжиматься и белеть. Смертоубийство наместника моего в Бежецком верхе Тоже выкуп сына моего Ивана, опустошение московитами порубежных земель моих, се есть бесчестие мне. Зато сей отросток князей московских заплатит мне. Орда отступилась от нас, а Литва. Ольгерт тестем стал Серпуховскому, напомнил Хмелев. Ольгерт не пойдет супротив Москвы. Он не пойдет, брат его пойдет. Кестутий согласен воевать города московские. Кестутий пойдет незримо, как Ольгерт в походах хаживал. Он идет. Нам же надо бы собирать воинство крепкое и выходить. Я сам поведу. Отсеяться бы наперед, заикнулся было все тот же старый боярин, но Михаил на этот раз... Не оставил без ответа нерешительного боярина, внушил ему. Всю годину никто не ждет нападения. Самое время, надо бы всем нам у Ольгерда учиться. Он во всяком походе налетал нежданно негадано а незваный гость вестимо хуже татарина. Так-то и мы ныне. А ты, Микита Седов, не ходи с нами. — Куда поведешь, великий князь? – спросил Хмелев. — А куда? — Того не вымолвлю, покуда. А ныне и за завтрашний день изготовить воинство. Пеших не брать, всем на конях, обозы не нагружать, тама нагрузимся. Племянник гордо засмеялся на слова дяди. Всем еще памятно, как юный воин, Привез из кистмы двадцать восемь вазов добра и полон, самая важная добыча. Михаил поднялся со скамейки, повернул крупную лобастую голову в красный угол и широко перекрестился. — Да простит мне, Всевышний, пригрешения мои! Кровь и души христиан! Токма Москве не прощу, ни старых обид! не новых наездов Дмитрия в пределы Тверски. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. А ты, Петр, останься тут. И ты, Дмитрий, а вы с Богом. Завтра вечером за каждый полк пристрого взыщу. Расходились торопливо с заботою. Надобно еще Тиунам наказать дела по пахоте. Да и к ему велено изготовиться, а не то поплатишься за неустройство полков. — Сторожит, — Михаил это Александрович, — сторожит, — толковали в полголоса у Коновизи.